Глава десятая. Вместо эпилога. «И что же это такое?» — негромко спросила я, то ли у своей драконьей сущности, то ли у шизофрении. «То есть возле грани ты спала и не подавала признаков жизни, а теперь ты выспалась и не имется? Мы стояли в просторном зале торжеств в мэрии Неринга, все четыре команды, участвовавшие в большой игре. А плотный и порядком взволнованный мэр Неринга пытался произнести торжественную речь в нашу честь. Победители тоже выглядели взволнованными и немного взъерошенными, а некоторые, например наш декан, еще и так, словно ему до сих пор было сложно поверить в произошедшее, в то, что четверка из Каймара будет представлять наш архипелаг на турнире десяти островов, и еще четверка из Неринга, ведь мы вместе выиграли отборочный тур. Мэр, держа в трясущихся руках лист бумаги, зачитывал свою речь. Почетные гости, интересно, кто все эти драконы, пытались ему внимать. А проигравшие команды, в честь которых не было сказано ни слова, похоже, обиделись на такое, ушли в соседний зал, где уже был накрыт фуршет. Тогда как я… Я одним ухом слушала мэра, вторым — то, что время от времени бормотал такой же взволнованный Киран. Одним глазом я глядела на Кейла Вейра, как бы тот не грохнулся в обморок от волнения, а вторым — следила за близнецами, причем крайне неодобрительно потому что те решили, будто им можно целовать своих девиц здесь, в зале торжеств, не дожидаясь, когда они выйдут в сад. А еще третьим внутренним взором я следила за кульбитами того или той, кто жил у меня внутри. Спала весь день, а теперь проснулась и… «А ты точно не шизофрения?» — спросила я у нее подозрительно. шепотом, конечно же, чтобы и самой не выглядеть свихнувшейся на радостях от нашей победы. Но, чтобы не завелось у меня внутри, на мои вопросы отвечать оно не спешило. Тем временем мэр, закончив с великой честью, перешел к рассказу о «Большой игре». После чего, беря во внимание то, что наша команда… Да, наша славная четверка из Неринга обнаружила артефакт-накопитель. все вообще было не так!» – тотчас же подала возмущенный голос Кай. «Артефакт обнаружила Джоэлин Грей из команды Скаймера, и наша победа в «Большой игре», как и на турнире, исключительно ее заслуга. На этом мэр ничего не сказал. Промолчал немного, словно пытался отыскать, но так и не нашел слов, чтобы поблагодарить человечку за найденный артефакт и за то, что это помогло обеим командам одержать победу. Затем кашлянул, после чего произнес, что с его подачи, конечно же, организаторами отборочного тура было принято щедрое решение — они увеличат призовой фонд вдвое. Да, сумма, которую каждый из нас восьмерых получит на свой счёт уже завтра в Королевском банке Талмирона, будет выше заявленной в начале турнира ровно в два раза. Мои друзья обрадовались, даже возликовали. Все вокруг тоже принялись хлопать и поздравлять нас, заодно нахваливая мудрость мэра Неринга. Я же, прикинув, за сколько организаторы смогут продать артефакт, подумала, что эта сумма не только покроет все расходы, но им еще и порядком останется. С другой стороны, мне-то что с этого? Артефакт давно уже не в моей собственности. «У тебя ведь нет счета, Джолин!» Повернулся ко мне Киран. «Если хочешь, пусть твои деньги побудут пока у меня». «Спасибо», — усмехнулась я. «Но с открытием счета я уж как-нибудь справлюсь». Затем посмотрела на задумчивого Роина, прикидывая, собирается ли капитан четверки Неринга этой ночью грабить лабораторию Соргина. Или же мы отложим разбой со взломом до лучших времен? По его лицу ничего не было понятно, а расспросить его о планах из-за того, что мы постоянно были окружены толпами восторженных драконов, у меня не получалось. Ну, раз так, то... Куда это ты, Джой? спросил Киран. Нам сейчас дадут слово. Все правильно, сказала я. Это вам, драконам, дадут слово. А мое выступление, думаю, в регламенте этого вечера не предусмотрено. Но я нисколько не унываю, сказала ему. Вместо этого я бы не отказалась перекусить, поэтому отправлюсь в соседний зал с накрытыми столами. Но если все же в расписании найдется место и для речи человечки, то пусть меня позовут. Ты уходишь? Расстроенным голосом произнесла еще и Кай. «Джоэлин, мне так жаль. Как только все это закончится, я сейчас же подойду и выскажу нашему мэру все, что думаю о его лицемерии». На это я поблагодарила подругу за заботу, затем сказала, что не стоит так обо мне беспокоиться. Я уже привыкла к подобному отношению в талмиране и давно не беру это в голову. Оказалось, в соседнем зале заедали свой проигрыш команды наших противников, и аппетит у меня сразу пропал. Заодно он пропал еще и у того самого дракона, кто пнул меня сапогом. Проклятие острова, <кхем> Ну да, того самого, так любимого драконами, поноса. Оно сорвалось с моей руки, а следившие за порядком маги его и не заметили, уж я-то постаралась. Зато заметил виновник торжества и его команда. «Он заслужил», — заявила я взъярившимся драконом, «и отлично знает, за что именно, но отвечать мне не советую». Мэр и его гости не оценят, если мы разгромим всю эту гастрономическую прелесть. И кивнула на красиво украшенные столы. В общем, заварушки не случилось. Их товарищ убежал в поисках уборной, а я решила выйти в сад. Знала, что произносить речь перед благодарной публикой меня все равно не позовут, а аппетит ко мне так и не вернулся. «Мы с тобой не договорили», — произнесла я, обращаясь к тому или той, кто жил у меня внутри, когда шагала по дорожке мимо прелестных клумб. И ты мне не ответила, что ты такое, моя драконица или психическое заболевание. Но знаешь, что я тебе скажу? И нет, меня совершенно не смущало, что я разговаривала сама с собой. Думаю, сперва я предупрежу команду, а затем отправлюсь в Королевский банк Талмирна. Кажется, я все еще успеваю открыть счет. Завтра мне дадут выигрыш, и этого хватит, чтобы оплатить услуги даже на самого дорогого менталиста талмирана Вот пусть он и разбирается, что со мной такое. Вернее, что ты такое. Но сперва мне пришлось разбираться с Кироном, который шагал в мою сторону, и лицо у него было довольно напряженным. Только не говори мне, что всем драконам на приеме внезапно понадобилась Джойлин Грей. Заявила ему: Ни за что в такое не поверю. Он качнул головой. Торжественная часть только что закончилась, и все отправились ужинать. А что же ты не пошел с ними? джойлин Джой, я думаю, нам стоит серьезно поговорить. Говори, пожалая плечами. Но не очень долго, потому что я собираюсь успеть в банк. Мне нужен счет, ты же знаешь. Киран поморщился, но затем продолжил. С того момента, ну, когда мы были на карантине. Там ты меня поцеловал, а затем решил честно признаться, что серьезные отношения между драконом и человечкой невозможны. Кивнула я. Он поморщился в очередной раз. Джой, я давно уже пытаюсь все вернуть. Делаю то, что в моих силах, но вместо этого ты постоянно отдаляешься. С каждым разом ты становишься все более... Более чужой. Но я никогда и не была твоей, пожала я плечами. Я хочу, чтобы ты ей устала, заявил он. И ты, значит, готов к серьезным отношениям с человечкой? Искренне удивилась я. Пойдешь против традиций Талмирана и против своей семьи? Потому что твоя мать, если честно, предпочла бы видеть мою голову на колу, чем на моих плечах, да еще и рядом со своим сыном. Произнеся это, я замолчала, смотрела на Кирана, ожидая, что он скажет. Капитан сперва запнулся, а затем заявил, что время рассудит. Сейчас он не хочет думать о таких серьезных вещах. Вместо этого предлагает нам быть вместе. В подтверждение своим словам Киран шагнул ко мне, и его губы накрыли мои. «Пусть целует», — внезапно решила я. «В первый раз мне понравилось, ну, те наши поцелуи в Скайморе, и мне было интересно, как будет во второй раз. Так вот, во второй раз было никак, и я почти ничего не почувствовала». Ну, только физические касания его губ моих. А еще то, как Киран прижимал меня к себе. Его рука гладила меня по спине, пощупала ягодицы, но, кажется, ничего особо привлекательного в них не нашла, поэтому двинулась вперед, решив отыскать грудь. «Хватит», — сказала я, отстраняясь. Все, остановись». «Разве тебе не понравилось?» — самодовольным видом спросил он. «И я?» Нет, я не сказала ему, что не понравилось. Решила не наносить столь болезненный удар по его самолюбию. Внезапно моя шизофрения, то есть та, что жила у меня внутри, тоже подтвердила, что ей не понравилось. Это было настолько неожиданно, что я едва удержалась от резкого возгласа. Кирану почему-то показалось, что от восторженного, но все было совсем не так. «Понравилось», — соврала ему. «Ты фантастически целуешься, о, мой дракон. Но у нас с тобой все равно ничего не выйдет. Становиться твоей любовницей я не собираюсь, потому что ты, кажется, решил предложить мне именно это». «Жениться на мне у тебя не будет никакой возможности, твои родители не позволят. Только не надо говорить, что все будет не так. Именно так, Киран. Потому что я человек, а ты дракон, причем из знатного рода, и у тебя есть перед ним обязательства». Джой. Но я покачала головой. «Я выиграю для вас турнир Десяти островов», сказала ему. «А потом вернусь домой в Валерию. В этом и заключается мой план на год в Талмиране, и любовные развлечения в него не входят» поэтому давай мы просто останемся с тобой друзьями». Еще немного на него посмотрела, затем пошла дальше, и Киран не стал меня останавливать. Внезапно через два поворота на мою дорожку вышел Ардендарион: «О, нет!» – застонала я. «Тебя только не хватало!» После чего, даже не став выслушивать, что ему понадобилось, уверена, ничего нового, я распахнула портал, хотя из застоявших на всей территории мэрии заклинаний здесь не работали порталы после чего сбежала от лорда Дариона. Отправилась в город, где, немного помыкавшись, все же открыла счет в королевском драконием банке. Дальше мой путь лежал к ресторации Веселая тыква». Туда, где Неро обещал ждать меня этим вечером. Революция меня не интересовала, но я хотела послушать, что расскажет его друг, работавший в лаборатории Соргина.